Второе. Ричленд-Лейн плавно изгибалась влево, прежде чем упереться, в небольшой парк. Миномов изгиб, Лайла прежде всего обратила внимание на два перевернутых мусорных контейнера посреди улицы и только потом на небольшую толпу кричащих соседей перед домом Элуэев. Девушка-подросток в спортивном костюме бросилась к патрульному автомобилю. В мигающем свете ее лицо казалось трясущейся маской ужаса. Лайла вдавила в пол педаль тормоза и открыла дверцу одновременно, расстегивая кобуру. Скорее! — крикнула девушка. — Она его убивает! Лайла побежала к дому Пинком отбросила мусорный контейнер, растолкала нескольких мужчин, один поднял окровавленную руку. Я пытался ее остановить, но эта сука укусила меня, как бешеная собака. Лайла остановилась в конце подъездной дорожки, держа руку с пистолетом у правого бедра, пытаясь осознать, что видит. Женщина сидела на асфальте в позе лягушки вроде бы закутанная в муслиновую ночную рубашку, когда-то облегающую, а теперь поношенную, обтрепавшуюся. С обеих сторон дорожку окаймляли декоративные кирпичи, патриотично раскрашенные в белый, красный и синий цвета. Один кирпич женщина держала в левой руке, другой в правой. Она по очереди опускала их торцом вперед на тело мужчины, одетого в окровавленную форму сотрудника управления шерифа города Дулинга. Лайла предположила, что это Роджер, хотя для опознания теперь потребовались бы отпечатки пальцев или экспертиза ДНК. За исключением остатков широкого подбородка лицо смялось, будто растоптанное яблоко. Кровь ручьями бежала по дорожке сверкая синим при каждой вспышке мигалки патрульного автомобиля. Женщина, сидевшая на корточках над Роджером, зарычала. Ее раскрасневшееся лицо, лицо Джессики Эллоуи, лишь отчасти закрывали ошметки паутины, которую ее муж попытался снять, тем самым подписав себе смертный приговор. Руки, державшие кирпичи, были алыми. — Это не Джессика Эллоуи, — подумала Лайла. — Ведь не она, правда? — Прекрати, — крикнула Лайла, — прекрати немедленно. И, о чудо, женщина подчинилась, подняла голову. Огромные, налитые кровью глаза, казалось, занимали пол лица. Она встала, держа в каждой руке по кирпичу, с которых капала кровь, один красный и один синий. «Боже, благослови Америку!» Лайла увидела пару зубов Роджера, которые застряли в лохмотьях кокона, свисавших с подбородка женщины. «Осторожнее, шериф!» — предупредил Лайлу кто-то из мужчин. «По мне она точно выглядит бешеной!» «Брось их!» — Лайла подняла глок. Она еще никогда не чувствовала такой усталости, но рука не дрожала. «Брось кирпичи!» Джессика бросила один, потом задумалась, подняла второй и побежала, не к Лайле, а к одному из мужчин, который подкрался поближе, чтобы лучше видеть. И Лайли с трудом в это верилась, чтобы сфотографировать. Мужчина нацелил мобильник на Джессику, но с ее приближением издал пронзительный вопль, развернулся и кинулся бежать, вжимая голову в плечи. Сбил с ног девушку в спортивном костюме. «Брось его! Брось его! Брось его!» Существо, в которое превратилась Джессика, не обратило внимания на крики Лайлы, подскочило к лежащей девушке и подняло зажатый в руке кирпич. Позади нее никого не было, все соседи расступились. Лайла выстрелила дважды, и голова Джессики Эллоуи взорвалась. Куски скальпа со светлыми волосами полетели назад. — Господи, Господи, Господи! — причитала упавшая девушка. Лайла помогла ей подняться. — Иди домой, милая. А когда девушка попыталась взглянуть на Джессику, Лайла повернула ее голову в другую сторону и повысила голос. — Все вы! «Расходитесь! Все по домам! Немедленно!» Мужчина с мобильником вновь подкрадывался, искал наилучший угол для съемки побоища. Тут Лайла поняла, что это вовсе не мужчина. Под песчаными волосами скрывались мягкие черты подростка. Она видела его на фотографиях местной газете. Старшеклассник, вероятно, спортивная звезда. Лайла ткнула в него трясущимся пальцем. «Если посмеешь сделать фотографию, я засуну этот мобильник в твою гребаную глотку!» Подросток, а это был Курт Маклеут, приятель Эрика, посмотрел на нее, хмуря брови. «Это свободная страна, разве нет?» «Только не сегодня!» — ответила Лайла, а потом заорала, удивив себя, ничуть не меньше, чем соседи Роджера и Джессики Эллоуэй. «Вон отсюда! Вон отсюда! Вон!» Курт и остальные подчинились. Некоторые оглядывались, опасаясь, что Лайла бросится за ними. Такая же безумная, как и женщина, которую она только что убила. «Я знал, что нельзя выбирать женщину в шерифы!» — крикнул один мужчина через плечо. Она едва сдержала желание показать ему средний палец и вернулась к патрульному автомобилю. Когда прядь волос упала на глаза, отбросила ее, панически содрогнулась, подумав, что это вновь полезла из кожи белая дрянь. Привалилась к дверце, пару раз глубоко вздохнула, взяла микрофон. — Линни. — На связи, босс. — Все в сборе. — Пауза. Потом Линни сказала: У меня пятеро оба Уитстака, Элмар, Верн и Дентрид. Рид скоро подъедет. Его жена заснула. Как я понимаю, сосед присмотрит за маленьким Гэри, бедный ребенок. Лайла произвела быстрый подсчет восемь копов. Не густо, если надеешься, сдержать анархию. Ни одна из трех женщин-полицейских не ответила на звонок Линни. Что же творится в тюрьме? Лайла закрыла глаза, начала проваливаться в сон, с трудом заставила себя разлепить веки. Линни говорила о бесчисленных экстренных вызовах. Более десятка поступило от мужчин вроде Рида Бороуза, на попечении которых внезапно оказались маленькие мальчики. Некоторые из этих придурков хотели, чтобы я объяснила, как им кормить своих собственных детей. Один идиот спросил, не разворачивает ли федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пункты приема детей, потому что у него билеты на... Кто-нибудь уже в управлении? Из федерального агентства? Нет, Линни, я про наших сотрудников. Только не Терри, подумала она. Только не он. Лайла не хотела, чтобы Терри увидел, что осталось от человека, с которым он обычно работал в паре последние пять лет. Боюсь, что нет. Здесь только один старичок из автодорожных хранителей и добровольной пожарной команды подъехал узнать, не может ли чем-то помочь. Он сейчас на улице курит трубку. Ее усталому, потрясенному мозгу потребовалось несколько секунд, чтобы... Переварить информацию. У который знал о платочках фей и ездил на дребезжащем фордовском пикапе. Мне он нужен. Этот старик, правда? Да, я у дома, 65, по Ричленд лейн Не там ли? Да, все плохо, ли не? Очень. Джессика убила Роджера. Должно быть, он начал срезать кокон с ее лица. Она кинулась за ним, догнала на подъездной дорожке и потом бросилась кирпичом на маленького говнюка, который пытался ее сфотографировать. Она сошла с ума. «Знать бы, о каком речь, подумала Лайла. Я велела ей остановиться. Она меня не послушала, и пришлось ее застрелить. Она мертва. Выбора не было. «Роджер мертв?» Ни слова о мертвой жене. Лайла не удивилась. Ли не всегда засматривалась на Роджера. Пришли сюда у Илли. Скажи ему, что предстоит отвезти два тела в морг городской больницы. Пусть захватит брезент. Всех сотрудников держи в управлении. Я подъеду, как только смогу. Конец связи. Лайла опустила голову и приготовилась заплакать. Но слезы не полились. Она задалась вопросом, может ли человек слишком устать, чтобы плакать. Решила, что такое возможно. Сегодня все казалось возможным. Зазвонил мобильник в маленьком чехле на ремне. «Клинт». «Привет, Клинт, сейчас не лучшее время для разговора». «Ты в порядке?» — спросил он. «Судя по голосу, нет». Она не знала, с чего начать. С Роджера и Джессики, которые лежали мертвыми перед домом, с галлюцинаций, которые у нее случились возле высоковольтной линии в лесу за руинами нарколаборатории Трумана Майвезера, с Шейлы Норкерс, с Шеннон Паркс, с того дня, когда Клинт отказался от частной практики, не поставив ее в известность, с их брачных обетов. «Ты часом не засыпаешь, Лайла?» «Нет, все нормально». Дженнис заснула. «Ну, не по своей воле. Длинная история. Хикс ушел. Короче, сейчас в тюрьме. главный я». Лайла сказала, что ей жаль. «Ситуация трудная, двух мне не быть не может. Но почему бы ему не поспать? Ее муж это мог. Лечь, заснуть, потом проснуться». Он ответил, что поедет домой и проверит, как там их сын. Джаред сказал, что повредил колено. Ничего серьезного, но Клинт хотел увидеть все собственными глазами. Может, Лайла тоже подъедет? Я попытаюсь. Но Лайла не знала, когда сможет вырваться. Все шло к тому, что этот день тоже будет очень долгим.